Даша Клубук. Повесть о графах. Мама и папа, это вам. Как итог вашей веры в одну маленькую выдумщицу, за выдумками которой вы бесконечно готовы следовать. Глава первая. Дом под номером 15-2. Нет ничего лучше хорошей истории. Так считала Ирвелин Баулин, пианистка и затворница, она же молодой граф, что связывает ее отнюдь не с титулом. Графами себя называет целый народ, гордый, упрямый и немножечко необычный. Впрочем, в хороших историях следует соблюдать порядок, не будем же его нарушать. Началась наша история там, где и несколько эпох тому назад началась история самой графиории. Робеспьеровская была улицей как будто бесконечной, длинная и закоулистая, Она, как экватор, делила столицу королевства на беспокойный юг и степенный север. Не проходило и дня, чтобы какой-нибудь иностранец не заблудился бы меж камня и огней Робеспьеровской, а какой-нибудь граф не спас бедолагу, проводив его под руку к улице Доблести, улице, выходящей прямиком к изумрудному сиянию королевских садов. Бывало, даже левитанты снимали иностранцев с верхушки фонарных столбов, когда те совсем отчаялись найти выход из каменного лабиринта. Пусть слава у была не самой доброй, зато графы частенько поговаривали, что на этой улице стояли самые причудливые дома во всем королевстве. Алый дом под номером 15-2 несколько выделялся на фоне своих соседей. Охваченный с обеих сторон серым камнем, он радовал глаз каждого блуждающего по Робеспьеровской. Кирпич красиво гармонировал с тонкими оконными ставнями, и почти с каждого балкона выглядывали клумбы, подставляя солнцу свои благоухающие жасмины. В первых числах сентября к дому под номером 15-2 прибыл новый житель. Стоял теплый день, листва только-только начала менять свой окрас, а высушенная земля еще не успела насытиться влагой. Ирвелин Баулин вышла из дряхлого грузовичка на вымощенную булыжником улицу и осмотрелась вокруг. Робеспьеровская уходила вдаль узкой дорожкой, словно заковыристая тропа в дремучем лесу, где вместо деревьев вокруг каменные дома. «Куда нести чемоданы?» — надменным тоном спросил водитель грузовика. «В ту дверь на второй этаж!» — бросила Ирвелин, даже не взглянув на водителя. Ей было не до того, ведь на нее резко нахлынули воспоминания. В этом месте она провела свое детство. Многое вокруг изменилось, а аромат жасмина здешний воздух так и не покинул. Госпожа Ирвелин Баулин со странностями, как это принято говорить о человеке, который избегает общения. У нее прямая осанка, как у признанной балерины, и короткая стрижка, как у соседского мальчугана. Прохожие, которым повезло с ней пересечься, в первую очередь замечали ее глаза. Они у Ирвелин были большие, круглые и будто бы всегда немного удивленные. Водитель грузовика что-то недовольно буркнул и направился к двери, но открыть не успел. Дверь распахнулась перед ним, и на улицу в припрыжку вышел взлохмаченный граф. «Доброго вам дня!» — поприветствовал он водителя и сделал шаг назад, придерживая дверь. На глаза ему попались тяжелые чемоданы. «Вы к нам заезжаете?» «Не я», — сказал тот. «Она из-за границы приехала». И Коса посмотрел в сторону Ирвелин, которая продолжала стоять в том же месте и безмятежно созерцать небо. Ее вельветовая юбка-клёш развивалась на ветру. Из-под юбки выглядывали тонкие щиколотки и длинные зашнурованные ботинки. Скромный образ дополнял свисающий рюкзак, карманы которого были нелепо распахнуты. Граф кивнул. «Существо весьма неприметное, чуть неряшливое, но в целом милое», — подумал он и спустя мгновение уже стоял рядом с Ирвелин. «Приветствую вас в нашем зверинце, госпожа...» Услышав радостный голос, Ирвелин обернулась. Несколько долгих секунд она всматривалась в вытянутое лицо графа, а после, часто заморгав, ответила «Ирвелин Баулин». «Госпожа Ирвилин Баулин», — слишком уж торжественно закончил он. В обоих словах ударение на первый слог. С самым серьезным выражением поправила его Ирвилин. «Виноват». Граф расплылся в улыбке, в ослепительности которой был уверен. Графа звали Август. Высокий атлет с обаянием йоркширского терьера — и русый, и лохматый, и добродушный. Его открытый взгляд являл миру красиво очерченные глаза пшеничного цвета, а поношенные брюки и толстовка придавали взрослому графу вид беспечного подростка. Вопреки ожиданиям Августа, его улыбка нисколько не смутила девушку. Более того, вместо ответной улыбки она с тем же невозмутимым видом спросила, «А почему зверинец?» Август вопросительно приподнял брови, и Ирвелин пояснила. «Вы сказали, что приветствуете меня в вашем зверинце. Почему зверинец?» «Ну, это такое образное выражение». Ирвелин ждала, что этот чрезвычайно радостный граф скажет что-нибудь еще, но тот лишь отвел в сторону взгляд и пригладил взлохмаченные волосы. Ирвелин вздохнула и назидательно произнесла. «Мне кажется, для граффиории есть куда более подходящее выражение». Королевство, обители Пастасей, природная крепость, дом. Последовала неловкая пауза, неловкость которой ощутил один лишь август. «Чудная», — подумал граф, а вслух произнес, соблюдая все правила ударения и стиля. «Предлагаю забыть о моем неосторожном сравнении. Меня зовут Август Ческоль, я рад приветствовать вас, Ирвелин Баулин, в славном королевстве Графиория». Ирвелин с удовлетворением кивнула, словно молодой граф, только что успешно пересдал ей экзамен. Больше она никак не реагировала, что повлекло за собой новую неловкую паузу. Будь на месте Августа кто-нибудь другой, он бы поспешил отмахнуться от этой странной девушки и отойти. Однако перед Ирвилин стоял сам Август, тот самый граф, который умел добиваться расположения везде и всюду. Его рады были видеть на любом мероприятии, будь то открытие местной библиотеки или день рождения, где Август не знал ни одного гостя. «Не беда, ведь спустя каких-то полчаса Августа узнают все». «Позвольте мне помочь вам занести оставшиеся сумки в дом», предложил Август со всей своей природной выразительностью. «Они не тяжелые», — отрезала Ирвелин. «Все же позвольте, я помогу». И он схватил ручки двух сумок и развернулся к кирпичному дому. Ирвелин, на растерявшись, последовала за ним. Обойдя фонари вышедшего из подъезда водителя грузовика, они вместе подошли к двери с тяжелым бронзовым молотком в форме грифона август галантно открыл дверь и пропустил ирвалин вперед в парадной девушку накрыла запахом который уже успел раствориться в ее памяти отсыревшее белье и старая краска напротив возвышалась узкая винтовая лестница с изрядно потертым малиновым ковром как и 13 лет назад в этой парадной было просто и ухоженно. пусть узорчатая половая плитка местами и потрескалась Однако ни на одном квадрате нельзя было найти и пятнышка грязи. На втором этаже Ирвелин подошла к двери с металлическим номерком «5». Сплошь забитая пуговицами дверь пробудила в ее душе очередные отголоски прошлого. Ей не терпелось взяться за ручку, войти в квартиру и остаться наедине с единственным человеком, с которым она чувствовала себя комфортно — с собой. Сзади раздалось покашливание, и Ирвелин нехотя обернулась. Так вы здесь будете жить? Вот совпадение. А моя квартира прямо напротив, шестая. Август махнул головой в сторону двери, которую скрывали деревянные перила лестницы. А вон в той живет господин Скаловодаль, наш самопризнанный консьерж. Он целыми днями дежурит у своего дверного глазка и бдит за всем, что происходит в парадной. Даже сейчас, я уверен, он следит за нами. Ходит слух, что у старика есть журнал размером с сундук в котором он фиксирует каждое событие, произошедшее в парадной. Кто во сколько пришел, кто во сколько ушел, с кем он был, во что оба одеты. Август говорил, а Ирвелин его не слушала. Она смотрела на свои сумки у него в руках и размышляла, как бы отобрать их. «Мне нужно идти», — перебила его Ирвелин, не найдя другого способа вернуть свои вещи. Август осекся. Несколько секунд они стояли в молчании. «Что ж, стоит с достоинством принять поражение», — заключил про себя граф и поставил сумки у ног нелюдимой соседки. Забыв поблагодарить своего провожатого, скорее от спешки, нежели от абсолютного отсутствия такта, Ирвелин подняла сумки, ногами протолкнула чемоданы через порог и скрылась за дверью. Квартира Читы Баулин с момента переезда семьи 13 лет назад почти не изменилась. В прихожей Ирвелин чуть не споткнулась о стопке книг, верхушки которых были увенчаны гипсовыми головами. В большой комнате, панораму которой было видно с самого входа, уместились и столовая, и кухня, и гостиная. Простором комнат дом на уступал, если только покоям королей. Стены большой комнаты были выкрашены в оливковый цвет, а внутри стен царил старомодный хаос. Середину занимал массивный круглый стол, окруженный сидениями на разный манер. Тут нашли место и скрипучие табуретки, и стулья аля богема с утерянным во времени лоском, и мягкие кресла с резными подлокотниками. Когда Ирвелин была ребенком, за этим столом ее родители часто собирали друзей. Они играли в карты, угощались анисовыми пряниками и постоянно смеялись. Ирвелин подошла к круглому столу и прислушалась. Ей показалось, что призраки их далекого смеха до сих пор блуждали подушной гостиной. А слева у выхода на балкон стояла старая пианино. Главное — ее сокровище. Ирвелин приблизилась к нему и провела ладонью по пыльной дубовой крышке. «Ну, привет, забытый всеми скворец. Ты не против, если я нарушу твое одиночество?» Не дождавшись ответа, она расправила плечи и обвела гостиную умиротворенным взглядом. «С возвращением в графиорию, Ирвелин! Ты снова дома!»